Реальность, действительность, истина. Кришна Мурти Я задумывался над вопросом об истине и реальности, о том, существуют ли между ними какие-то отношения, или они совершенно независимо друг от друга пребывают в вечном разрыве. А может быть они всего лишь проекция мысли? Если бы не действовала мысль, была бы тогда реальность. Ход моих рассуждений был таков. Слово «реальность» происходит от корня «рез», вещь а значит все чем мысль оперирует что она создает о чем размышляет все это есть реальность и сама мысль будучи искаженной и обусловленной способна порождать лишь иллюзию самообман искажение. на этом я прерывал размышление так как мне хотелось чтобы ответ пришел сам без моего нажима бомба Вопрос о мысли, реальности и истине занимал философов с давних времен. Он очень труден. То, что вы говорите в основе своей, представляется мне истинным, но есть множество моментов, которые нуждаются в уточнении. Возникает много вопросов, один из которых состоит в следующем. Если реальность, есть мысль, если это то, о чем мысль думает, что возникает сознание может ли она тогда выйти за пределы сознания? Кришна Мурти Является ли содержание сознания реальностью? Бом. Это вопрос. И можем ли мы считать мысль эквивалентом сознания в самом существенном? Кришнамурти. Да. Бом. Мне хотелось бы знать просто для того, чтобы до конца в этом разобраться. Возможно ли в понятие мысли включить также ощущение, желание, волю и реакцию? Думается, это возможно, если исследуем связь между сознанием, реальностью и истиной. Кришнамурти. Да. Бом. Один из неясных моментов, которые мне хотелось бы выделить, таков – существует мысль, существует наше сознание, а также то, что непосредственно мы сознаем. Но, как вы часто говорили, мысль – это не вещь. Кришнамурти. Да. Бом. Нам надо внести в это ясность, ибо в каком-то смысле вещь может иметь определенную реальность независимо от мысли. Мы ведь не можем встать на позицию полного отрицания или заходить так далеко, как некоторые философы, к примеру, епископ Беркли, который прямо сказал, что «все есть мысль». И вот представляется полезным провести различие между той реальностью, которая большей частью создана нашей собственной мыслью или мыслью человечества, И реальностью, существования которой можно считать независимым от мысли. Могли бы вы сказать, например, что природа реальна? Кришнамурти. Да, она реальна. Бом. И это не просто наши собственные мысли? Кришнамурти. Очевидно, нет. Бом. Дерево, наша планета, звезды. Кришнамурти. Конечно, космос, боль, реальна. Бом. Да, я подумал на днях, что и иллюзия реальна, в том смысле, что для человека, который находится у нее в плену, это нечто реально происходящее. Кришнамурти. Для него иллюзия реальна. Бом. Но и для нас она реальна, потому что в мозгу человека происходят определенные электрические и химические процессы, и он действует в реальной сфере, исходя из своей иллюзии. Кришнамурти. В реальной сфере, в искаженной сфере. Бом. искаженной, но реальной. И вот мне приходит на ум, что можно ведь сказать, что даже ложь реальна, хотя она не истина. Это могло бы быть для нас важным. Кришнамурти. Понятно. Вот, например, реален ли Христос? Бом. Он определенно реален в умах людей, которые верят в Него в том смысле, о котором мы говорим. Кришнамурти, мы хотим установить различие между истиной и реальностью. Мы говорим, что все, о чем думает мысль, независимо от того, разумно оно или нет, искажено оно или ясно, осознанно, все это есть реальность. И эта реальность, говорю я, не имеет ничего общего с истиной. Бомб. Да, но нам также надо сказать, что в некотором отношении реальность – это нечто большее, чем просто мысль. Возникает также вопрос о действительности. Действительно ли вещь? Является ли ее существование действительным фактом? Соответственно, словарю «факт» – это то, что действительно сделано, что действительно происходит, что действительно воспринято. Кришнамурти. Да, мы должны осознать, что понимаем мы под фактом. бом Факт – это действие, которое действительно происходит. Предположим, вы идете по темной дороге, и вам кажется, что вы что-то видите. Это может быть реально, а может быть и нет. В какой-то момент вам представляется это реальным, а в следующий нереальным. Но вот вы вдруг… коснулись этого предмета, и он оказался препятствием на вашем пути. Благодаря этому действию вам мгновенно становится ясно, что это реальная вещь, с которой вы пришли в контакт. Но если нет такого контакта, вы скажете, что это нереально, что это, видимо, иллюзия или, по крайней мере, что-то такое, что по ошибке было принято за реальное. Кришнамурти Эта вещь все же реальна, поскольку она предмет мысли, но реальность ничего общего не имеет с истиной. Бум. Теперь давайте рассмотрим, что такое вещь. Видите ли, корень английского слова «think» в основном соответствует корню немецкого слова «bedding» – «обусловливать», «ставить условия» или «определять». И мы, конечно, должны согласиться с тем, что вещь – есть нечто неизбежно обусловленное. Кришнамурти – Вещь обусловлена, с этим нам придется примириться. Бом – это ключевой момент. Любая форма реальности обусловлена. Следовательно, иллюзия – это тоже форма реальности, которая обусловлена. Например, кровь человека может иметь различный химический состав в связи с тем, что человек находится в несбалансированном состоянии. Он искажен, возможно, слишком возбужден, и по этой причине он оказывается в плену иллюзии. Так всякая вещь обусловлена, и она, в свою очередь, обусловливает любую другую вещь. Кришнамурти. Да, верно. Бом. Все вещи связаны взаимной обусловленностью, которую мы называем влиянием. В физике это очень ясно. Все планеты влияют друг на друга, атомы друг на друга влияют. И мне хотелось бы высказать предположение, что мы можем рассматривать мысли и сознание как звенья единой цепи влияний. Кришнамурти. Совершенно верно. Бом. Таким образом, всякая вещь может влиять на сознание, а сознание, в свою очередь, может влиять на все, придавая определенный облик всей нашей жизни и нам самим, поскольку все мы представляем собой объекты. И вы могли бы тогда сказать, что все это – реальность, что, следовательно, мысль тоже реальна. Кришна Мурти – мысль реальна. Бом. И происходит так, что одна часть реальности влияет – на другую ее часть – Кришнамурти, а одна часть иллюзии подобным же образом влияет на другую часть иллюзии.